Глава 37. седьмая. знал, что не сможет сомкнуть глаз. Всю ночь он играл в покер, находясь в постоянном нервном напряжении, стал свидетелем смерти Картабария и несколько раз думал, что не выйдет из того дома живым. Но угнетало его не это. Рассказ Елены о сыне камнем лег ему на сердце. Какой уж тут сон. Поэтому по возвращении домой он принял душ, Сел на диван и включил телевизор, чтобы отвлечься на утренние политические дебаты. Наверное, нельзя было оставлять Елену одну. Конечно, ему хотелось быть рядом, поддержать ее, Но сегодня он узнал, что все это время она лгала, обманывала не только его, но и весь отдел. Зазвонил телефон, и Сарат и захотелось, чтобы это была Елена, чтобы она попросила его прийти. Он знал, что не сможет отказаться. Однако номер на экране был ему незнаком. «Слушаю. Сарате, это я, Ардуньо. Мне нужна твоя помощь. Можешь достать шесть тысяч евро». Не услышав ответа, Ардуньо настойчиво добавил. «Это не шутка, они мне нужны». Не успел он договорить, как кто-то вырвал у него из рук телефон и сообщил Сарате, куда тот должен приехать, чтобы передать деньги. В магазин на улице Гойри, рядом с Куатра Каминос. «Поторопись». За каждый час задержки мы будем что-нибудь отрезать твоему другу. Охо, палец, даже не знаю. Все, что нам взбредёт в голову. Спокойно, у меня есть деньги. Не трогайте его. Я уже еду. Несколько секунд Сараты осмысливал произошедшее. В какую беду угодил Ардунью? Догадаться было нетрудно. Сараты почувствовал вину. Это он попросил коллегу стать его наставником в карточной игре. Как поступить теперь? Звонить в ОКА? или спасать Ардунию в одиночку. Ответ пришел сам собой. Нельзя подвергать жизнь товарища опасности в попыхах с планированной операцией. Невероятно, но ночные приключения, оказывается, еще не закончились. Единственное, чему радовался Сарате, так это тому, что не принял снотворное. Оно сильно осложнило бы дело. Как и следовало ожидать, на улице Гойри их не было. Сараты вышел из машины и огляделся. Пока он прикидывал, что делать дальше, к нему подошел какой-то человек. «Ты приехал один?» «Да». «Давай деньги». «Как я мог быть уверен, что вы отпустите моего друга?» «Никак. Ты можешь быть уверен только в том, что если не отдашь мне бабки, точно его не увидишь». Сараты отдал незнакомцу конверт с шестью тысячами евро, частью денег, которые выиграл в покер. Если бы беда случилась с Ардунью в другой день, нужную сумму Сараты не нашел бы. Через десять минут у метро и встреча. Незнакомец ушел, и Сараты отправился туда, куда ему велели. Выбора у него все равно не было. Через пятнадцать минут из толпы, поднимавшихся по лестнице пассажиров, появился нетвердой державшийся на ногах Артунью. Торопливо, почти испуганно, Сараты бросился ему навстречу. Он инстинктивно оглядел его руки, уши, слабо освещенные, как на картинах сурбара на лицо. Поискал глазами раны, но ничего не обнаружил. «Со мной все в порядке. Поедем ко мне или отвезти тебя домой? Лучше к тебе». Ордуньо принял душ и переоделся в спортивные брюки и майку Сараты. Голова у него раскалывалась, и он не сомневался, что загубил свою жизнь. «Я должен тебе шесть тысяч. Я верну честное слово. Об этом не волнуйся. Лучше расскажи, что произошло». Я их проиграл. И это после всего, что со мной было. Я играл 24 часа без перерыва. С тех самых пор, как бросил монету в 1 евро в игровой автомат в баре на первом этаже моего дома. Ардуньо не стал ничего скрывать. Он рассказал, как бросил первую монету и выиграл. Потом сыграл на весь выигрыш, надеясь получить главный приз, но проиграл. Тогда он разменял 20-евровую купюру. К тому времени, когда он спустил все наличные деньги — В его душе поселился дьявол. Пришлось идти в банкомат и снимать 200 евро. С этими деньгами он отправился в Гендалеру, давно знакомое ему местечко. Игра в покер началась очень давно, и уже через пару часов его 200 евро превратились в тысячу. Тогда меня пригласили на другую игру, с ставками покрупнее. Я чувствовал себя непобедимым, не зная точно, где я был, потому что меня отвезли на машине. К тому же я изрядно выпил но думаю, что в Пуэбло-Нуэво или в Кентане. А улица еще было светло. Там я тоже начал удачно и разбогател примерно на две евро. И вдруг проиграл партию, которую считал уже выигранной. У меня был фулл-хаус из королей и рыцарей, но я проиграл. Я говорил тебе, что хуже всего играть, когда ты раздражен, Но это не так. Хуже всего играть в тоске, когда тебя что-то грызет. Тогда ты не можешь остановиться. За несколько часов я проиграл все деньги и влез в долги. Потом уже ночью меня привезли на другую игру, куда-то в районе Куатра Каминес. Там я тебя и подобрал. К тому времени я уже перестал соображать, что происходит. Не понимал нигде, я, ни который час. А потом мне приставили к горлу нож и сказали, что либо я плачу всё, что задолжал, либо мне крышка. «Почему ты позвонил именно мне?» «Звонить Елене или Ческе было стыдно. А Марина...» «Думаю, Марину я потерял». Марина не могла уснуть всю ночь. Сто раз звонила Ордунью, но безрезультатно. Она гадала на задании он или с ним что-то случилось и жалела, что накануне не смогла вернуться в его квартиру. Она удивилась, что так беспокоится о человеке, которого знает всего неделю — Однако проведенные с Ордунью дни сделали ее счастливой. Все это не входило в ее планы. Но когда он сел рядом в самолете, она почувствовала к нему расположение. Чистая душа. Он влюбился в нее по-настоящему, не так, как все, с кем она встречалась прежде, кто её просто пользовался. Ей было с ним непривычно хорошо. Она чувствовала, что он никогда не причинит ей зла, что рядом с ним ей не надо постоянно быть начеку. И теперь она не знала, что делать. То ли ждать его, то ли возвращаться домой, и ждать, пока воспоминания о Канарских островах сотрутся из памяти. Усталость скосила Ордунью, но не Сараты. На часах было уже 7.30 утра. Анхель не мог решить, что делать. Отправиться на работу или позвонить Элене и рассказать о случившемся. Будь у него свои 6 тысяч евро, он заплатил бы за Ордунью. Искрыл утренний инцидент ото всех. Да, Ардунио наломал дров, но он был другом Сараты, а друга нужно выручать хотя бы и ценой собственной жизни. Вот бы найти Марину и оставить ее с ним. Но о женщине, которую так превозносил Ардунью, Сараты ничего не знал. Единственный выход — обратиться за помощью к Ческе.